Глава 28. восьмая. должен был встать в шесть утра, час тренироваться, принять душ и ровно в восемь быть в ОКА -А на улице Баркилья. Вместо этого он провалялся в постели с Мариной, приготовил завтрак, который они съели в кровати, в попыхах принял душ и опоздал на работу на четверть часа. Когда он вошел в переговорную, все уже сидели на местах. «Добрый день, Ардунья. Ты как раз вовремя». Приветствовала его Элена. «Проходи, ты нам нужен». Коллеги успели прочитать его отчет о поездке на Гран-Канарию, все уже знали, что ничего конкретного выяснить не удалось. Никто не спросил, как он провел время на Канарах и почему вернулся на день позже. Элена рассказала о соображениях, похоже, верных, возникших у Марьяха при просмотре видео с убийством Айши поступавшие извне пожелания, как именно истязать девушку, начатые и прерванные пытки. Ярум Каставейлер подтвердил, что некоторые клиенты получают право решать, что делать с жертвой, участвуя в каком-то омерзительном аукционе. А еще он сказал, что больше всего денег приносят пари. Какие пари? спросил Ардунья. Этого мы не знаем, но он назвал давно знакомое нам имя Андони Аристеге, картабария. Как ни странно, Ордуньо не бросило в дрожь. Хотя Картабария был единственным, при его охватывала паника. Он, Буэндия и Елена рассказали новичкам о деле Картабария, которые расследовали несколько лет назад. Речь шла о нелегальной горной сети, контролировавшей запрещенные автогонки на шоссе мадрид ла Корунья, договорные спортивные матчи и подпольные казино. Проигравшие нередко расплачивались жизнью. Один известный актерам задолжал, и они прижали его к обочине Бургосского шоссе, предупредили, что его ждет, если не отдаст деньги. Организатором этой подпольной сети был Андони Аристеги по прозвищу Картабария. Прозвище он получил в честь игрока из Реал Съедад. Аристеги когда-то играл в футбол во втором дивизионе и, судя по всему, чем-то напоминал легендарного защитника. Когда ему пришлось уйти из большого спорта по состоянию здоровья, он занялся азартными играми. «У него тяжелая кардиопатия. Еще несколько лет назад, когда мы расследовали его дело, он стоял одной ногой в могиле. Но не зря говорят, что дерьмо не тонет. Он по-прежнему в строю». «Ардуньи — единственный из нас, кто знал его лично», — добавила Елена. «Ты зря рассчитываешь, что я опять полезу в подпольный и горный бизнес». «Мой ответ — нет», — сказал Ардуньи. Его решительный тон удивил всех. «Если понадобится, то полезешь», — возразила Елена. «Нет, больше я этого не сделаю. Ты отлично знаешь, какие проблемы я нажил во время того расследования. Тебе удалось завоевать доверие Картабария. Ты самый подходящий кандидат, чтобы подобраться к нему поближе». «Нет. Извини, Елена, но мне нужно и о себе подумать». «Ты отказываешься выполнять приказ?» «Так точно. И если из-за этого придется уйти из отдела, я уйду». Если такова твоя позиция, то сегодня я жду заявления, отрезала Елена к удивлению своих подчиненных. И пусть это будет предупреждением каждому. Работа в отделе требует стопроцентной отдачи. Тем, кто рассчитывает работать в полсилы, здесь не место. Только позже, оставшись наедине с Буэндия, Сараты смог выяснить, что произошло много лет назад. Ардунья втерся в доверие к хозяевам игровых притонов и познакомился с Андони Аристеги. Он выполнил задание, но заплатил за это высокую цену. Сам подсел на азартные игры. Потерял все сбережения плюс деньги, взятые взаймы. Несколько месяцев не мог избавиться от зависимости, пока ее не заметил Буэнди и не помог Ардуньо выкарабкаться. Пришлось водить его к психологам, даже переселить к себе, чтобы он был под постоянным присмотром. С тех пор Ардуньо ни разу не играл, Даже не подходил к игровым автоматам. На его месте я бы тоже не стал рисковать. Ирина что, не понимает? Возможно, не заметила, до какой степени он втянулся. Это было... Бонди замолчал, не решаясь продолжать. Это все было тогда же, когда пропал ее сын. Стоило в разговоре всплыть сыну Елены, как повисло тягостное молчание. Так было всегда. Саратов вспомнил шрам от кесарева сечения, который заставил его задавать неудобные вопросы. Потеря подкосила Елену и постепенно отдаляла ее от людей. Толкала к одиночеству, к саморазрушению. И все же... «Я знаю, что с ней сделало горе», — согласился он. «Но это не дает ей права забывать, что мы тоже люди». «Елена, нам надо поговорить». Сараты не собирался ни разыскивать ее в караоке-баре, ни откладывать разговор. Он должен был сказать ей прямо сейчас, что она совершает ошибку. «Ты не можешь так обращаться с людьми». «У нас элитное подразделение. Многие полицейские готовы драться за то, чтобы работать в отделе криминалистической аналитики. В ОКА нет места ни тем, кто не выполняет приказы, ни тем, кому здесь не нравится. Такое уже случалось. Уходили и другие сотрудники». Ты сам видел Марера на Канарских островах, и ничего страшного не случилось. пока продолжает функционировать. Ты используешь отдел для каких-то личных целей?» Вопрос Сараты парализовал Елену. Анхель, сам того не зная, попал в больное место. Она почти не слышала, что он говорил дальше. Кажется, упоминал ее сына, спрашивал, не связано ли поведение Елены в последние месяцы с его исчезновением. Придя в себя, она сказала... Выйди из моего кабинета, Сараты. Сейчас же.